Глава 3. Таблица Пифагора. Таблица Пифагора, которую также называют психоматрица, является основным инструментом анализа даты рождения в западной нумерологии. Она представляет собой девять ячеек, в которые записываются цифры от 1 до 9 по итогам расчёта в даты рождения человека. Каждая из этих девяти цифр отвечает за определённое качество человека, его силу и форму проявления. При этом анализ матрицы включает в себя трактовку не только каждой из девяти цифр, но и их взаимодействие, так как они могут усиливать или ослаблять друг друга. Расчётам и анализу психоматрицы и будет посвящена большая часть нашей аудиокниги. Обращаем ваше внимание, что с помощью данного расчёта можно построить психоматрицу только для людей, рождённых до 2000 года, то есть по 1999 год включительно. Для людей, рождённых начиная с 2000 года и позже, способ расчёта будет другим. Его мы подробно будем разбирать в одной из последующих книг, так как это очень обширная и важная тема. Расчёты по строению таблицы Пифагора. Для наглядности построение таблицы Пифагора, которую мы будем в дальнейшем называть психоматрицей, нам снова понадобится дата рождения из нашего примера. Иванова Лариса Петровна. Первый день 12-го месяца 1983 года. Нам нужно рассчитать 4 так называемых вспомогательных числа, первые 2 из которых мы уже считали для получения ЧЖП. Первое. Для получения первого числа складываем все цифры даты рождения. Это число всегда будет двузначным. Число номер 1 равно 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3 равно 25. Второе. Второе число мы получаем путем сложения между собой цифр первого числа, как мы делали это для расчета ЧЖП. Это число может быть однозначным от 2 до 9 или одним из трех двузначных 10, 11, 12. Число номер 2 равно 2 плюс 5 равно 7. Третье. Для расчета третьего числа необходимо вычесть из первого числа, в нашем примере 25, первую цифру всего ряда, в нашем примере 1. умноженную на постоянный множитель 2. Как правило, это двузначное число. Число номер 3 равно 25 минус, скобка открывается, 1 умножить на 2, скобка закрывается, равно 23. Четвертое. Четвертое число рассчитывается путем сложения между собой цифр третьего числа. Это число, как и второе, может быть однозначным, от 1 до 9, или двузначным, 10, 11, 12. важно отметить, что если третьим числом являются числа 10, 11, 12, то их же мы записываем в качестве четвертого числа, не складывая их цифры между собой. Число номер 4 равно 2 плюс 3 равно 5. После получения четырех вспомогательных чисел, пишем их под даты рождения в одну строку, разделяя точками. Иванова Лариса Петровна. Первое число 12-го месяца 1983 года. 25, 7, 23, 5. Теперь можно приступать к заполнению психоматрицы. Для этого в таблицу необходимо перенести все цифры из даты рождения и полученных вспомогательных чисел, кроме нуля. Если каких-то цифр нет, то на их месте в таблицах ставим прочерк. В нашем примере это цифры 4 и 6. Перечислим ячейки этой таблицы слева направо. 111, прочерк, 7. 222, 55, 8. 33, прочерк, 9. Чтобы проверить, все ли цифры вы внесли в таблицу, пересчитайте количество цифр в дате рождения и в вспомогательных числах и в самой таблице. В нашем случае и там, и там получается по 13 цифр. Значит, мы ничего не забыли и не написали лишнего. Значение цифр в психоматрице. Значение цифры 1. Единица это эго человека, сила характера, воля, амбициозность, умение отстаивать свои интересы, в том числе путём открытых конфликтов. Эта цифра во многом определяет поведение и реализацию человека в социуме, его умение ставить перед собой цель и достигать её. В матрице людей, родившихся до 2000 года, всегда будет как минимум одна цифра 1. Разбирать это качество мы начнём с показателя две единицы, а к показателю 1 вернёмся после разбора пяти единиц, так как эти качества схожи по своей сути, и их изучение в таком порядке будет нагляднее. Характер две единицы. Показатель две единицы характеризует человека как мягкого и уступчивого. Такой человек может быть очень ответственным, но принятие серьёзных решений и их отстаивание часто вызывает у него стресс. Поэтому такие люди, как правило, склонны избегать ответственных должностей и самостоятельного принятия важных решений, предпочитая либо разделять эту ответственность с другими людьми, либо вовсе её перекладывать. Из них получаются хорошие ответственные исполнители, но не лидеры. Впрочем, они могут занимать и руководящие должности, если под их началом будут трудолюбивые и ответственные сотрудники, которым будет требоваться не контроль, а скорее обучение и наставление. Также усилить характер и управленческие качества такого человека могут ЧЖП 1, 4, 8 и 9. Хорошее отношение и поддержку такие люди очень ценят и в семье, и на работе, поэтому будут прикладывать все силы для их создания и сохранения. Этот показатель считается идеальным для женщины-домохозяйки, которая не стремится к карьере, а больше ценит домашний уют. Мужчине с таким показателем, от которого ждут больших карьерных успехов, будет сложнее самостоятельно ставить перед собой цели, достигать результата и открыто отстаивать свои интересы. Однако, как мы уже говорили, этот показатель тесно связан с ЧЖП. Среди успешных мужчин с характером 2 единицы можно выделить председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, певца и бизнесмена Тимати. Рекомендации. Рекомендации для характера 2 единицы во многом зависят от целей и приоритетов человека. Если главной ценностью для него является семья, то основной рекомендацией будет не забывать про свои собственные желания и потребности. В качестве же партнёра лучше выбирать человека с тремя единицами или четырьмя единицами, так как он сможет брать инициативу и ответственность в отношениях на себя, не забывая при этом об интересах близких. А если такой человек заинтересован в карьере или стремится к известности, то в первую очередь необходимо развивать сильные стороны его ЧжП, так как именно через них будет проще всего реализовать свой потенциал. Также характер можно усилить, о чём мы поговорим дальше в главе о трансформации энергий. Характер 3 единицы. Данный показатель часто называют золотой серединой, потому что она наделяет человека универсальным, гибким характером. Такой характер позволяет своему обладателю при необходимости проявлять силу воли, отстаивать свои интересы, брать ответственность за себя и других людей. В то же время такой человек легко может проявлять мягкость и готовность идти на компромисс. Благодаря гибкости этого характера, человеку значительно легче адаптироваться к переменам и воспринимать неудачи. Такой характер можно назвать оптимальным для женщины, так как он олицетворяет собой женскую мудрость, сочетая в себе и силу, и мягкость. Для мужчины такого характера может не хватать только в случае очень жестокой конкуренции или необходимости регулярно иметь дело со стрессовыми ситуациями, так как они могут постепенно подорвать моральное и физическое здоровье. Однако, как мы уже говорили, характер может быть усилен качествами ЧП, а также путём трансформации энергии. В работе эти люди становятся универсальными специалистами и могут занимать как исполнительную, так и руководящую должность. но без дополнительного усиления характера редко стремятся к позициям выше руководителя среднего звена. Рекомендации. Главная рекомендация для человека с характером 3 единицы является трезвая оценка своих желаний и возможностей. С одной стороны, у него есть потенциал для достижения немалых успехов, а с другой, он может взвалить на себя такую ответственность, которая не позволит ему проявлять гибкость, а потребует работы на износ. Также людям с таким показателем важно соблюдать баланс труда и отдыха, так как в одни периоды они могут работать в режиме 24 на 7, а в другие – сверх меры расслабляться, не находя в себе сил даже для минимальной активности. Если ваш приоритет – размеренная семейная жизнь, то этот характер обладает всеми необходимыми для этого достоинствами. В случае, если вы выбираете карьеру, то вам может потребоваться поддержка близких или усиление характера через ЧЖП или трансформацию энергии, а также соблюдение баланса труда и отдыха, о котором уже было сказано выше. При выборе партнёра необходимо решить, какую роль в семье вы отводите себе, а какую партнёру. Если главным в отношениях хотите быть вы, то лучший выбор это партнёр с двумя единицами, либо готовый занять второстепенную роль человек с таким же показателем, как у вас. Несколько менее оптимальным будет выбор партнёра с одной единицей или шестью единицами. Если главенствующую роль вы отводите партнёру, то оптимальный выбор 4 единицы, иногда 5 единиц. Характер 4 единицы Сильный показатель, проявляющийся в целеустремлённости, ответственности, амбициях и управленческом таланте, считается идеальным для мужчины. Такой человек способен прекрасно себя проявить в роли руководителя, причём лучше всего в высшего звена. Важно помнить, что для достижения высоких позиций могут потребоваться терпение и гибкость, которых обладателю 4 единиц не всегда хватает. Однако это не значит, что такой человек всегда будет напорист. так как его характер проявляется в полной мере лишь при необходимости, а в остальное время может выглядеть как две единицы, о чём мы подробно поговорим в главе, посвящённой трансформации энергии. К тому же, несмотря на свою напористость, этот характер не отличается диктаторскими замашками, и его обладатель при желании может проявлять мягкость, чуткость, готовность прислушиваться к другим и идти на компромисс. В работе такие люди, как правило, стремятся либо к руководящим позициям, либо к должностям, на которых у них будет как можно больше свободы и независимости от руководства. Будучи готовыми брать на себя ответственность за других, они стараются делать это только в том случае, когда это может принести какую-либо пользу, обычно не стремясь к власти как таковой. Поэтому при выборе работы они руководствуются в первую очередь возможностями карьерного, профессионального и финансового роста. Рекомендации. Люди с характером четыре единицы обладают огромным волевым и управленческим потенциалом, что может принести большие успехи в социальной реализации. Им очень важно правильно определять свои цели в жизни и расставлять приоритеты. Если вы выбрали карьеру, не останавливайтесь на достигнутом и не довольствуйтесь ролью исполнителя, ведь вы способны на большее. Учитесь работать с людьми, прислушиваться к ним, но всегда принимайте решения самостоятельно. Если же карьера для вас не главная в жизни, например, при ЧЖП 2, 3 или 6, то постарайтесь уделять как можно больше времени помощи и поддержке родителям, детям, другим людям. В таком случае часть волевой энергии ваших 4 единиц перейдет в энергию заботы, что позволит смягчить характер до показателя 2 единицы. Эту и другие трансформации мы рассмотрим подробно в главе о трансформации энергий. Выбор партнёра при таком характере будет зависеть от ваших предпочтений относительно главенства в семье. Если вам привычно использовать весь потенциал характера 4 единицы, то лучше выбирать партнёра с двумя или тремя единицами. Но если вам больше нравится вкладывать силы в заботу о близких, можно обратить внимание и на партнёра с тремя единицами или четырьмя единицами, а также с пятью единицами. Характер 5 единиц Максимальная сила характера, обладатели которого часто называют тиранами. Однако обо всём по порядку. Этих людей отличают упрямство, уверенность в себе и своей правоте, нередко высокомерие и властолюбие. Часто эти качества начинают проявляться у обладателей пяти единиц уже с детства. Они всегда стоят на своём. Переубедить их в принятом решении очень сложно, особенно путём критики или принуждения. Это лишь вызовет агрессию и ещё большее упрямство. При этом такой человек, как правило, не боится конфликтов, даже если соперник превосходит его силой, опытом, возрастом или по любым другим параметрам. Но не стоит думать, что эти качества будут проявляться каждый день. При отсутствии давления, звоней или стресса такой человек может быть мягким, дружелюбным и уступчивым. Например, ему может быть всё равно, на какой фильм пойти с друзьями или какую еду заказать в кафе. Но как только дело дойдёт до принципиальных для него вопросов и ценностей, Он будет стоять на своём. Подобная твёрдость одновременно и достоинство, и недостаток. Они редко изменяют принятому решению, даже если это бывает действительно необходимо. В отличие от обладателей четырёх единиц, люди с характером 5 единиц часто стремятся не к финансовому или профессиональному росту, а к власти и её атрибутам: подчинённый, собственный офис, служебный автомобиль и так далее. При этом продвигаться по карьерной лестнице им бывает непросто из-за амбиций и желания получить всё сразу, а также нежелания подчиняться кому-либо, включая непосредственного начальника. Такому человеку очень важно, чтобы начальник вызывал у него уважение, иначе он не будет воспринимать его всерьёз, что может стать причиной для конфликтов. В отношении подчинённых обладатель пяти единиц нередко склонен проявлять крайности. от излишней мягкости до чрезмерной строгости, штрафов и увольнений даже за мелкие провинности. Поскольку смириться с ролью подчинённого такие люди готовы редко, то им остаётся или выбирать максимально независимые должности и профессии, например, фрилансера или индивидуального предпринимателя, или учиться быть руководителем. Наглядными примерами второй категории служат такие люди, как Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Рекомендации Главная рекомендация обладателям признака 5 единиц заключается в том, чтобы развивать умение прислушиваться к другим людям, их мнению, опыту и чувствам. При этом принимать решения не только можно, но и нужно самостоятельно, но не отстраняясь от других людей, так как это может лишить вас ценной информации, а также испортить отношения с окружающими. Если вы твёрдо нацелены на карьеру, то учитесь правильно ставить цели. разбивая на этапы и чётко планируя необходимые для их достижения действия. Полезным будет и развитие навыков планирования и управления временем. И помните, вы человек больших проектов, поэтому мелкие рутинные задачи по возможности стоит разделять или делегировать другим. Не забывайте, что хоть ваш характер и есть мощная движущая сила в работе, но в отношениях помимо силы важно умение проявлять любовь, заботу и готовность к компромиссам. В противном случае сильным партнёром 4 единицы или 5 единиц. Вы будете всё время бороться за лидерство, а более слабый 2 единицы или 3 единицы будет видеть в вас начальника, а не мужа или жену. Если ваша цель семья, то учитесь проявлять заботу и поддержку, ухаживая за родственниками или хотя бы домашними животными. Так вы научитесь мягкости и сможете как выступать на равных со своим партнёром, так и принять его лидерство. Характер 1 единица. Этот характер непростой и противоречивый. Мы не зря разбираем его после характера 5 единиц, так как два этих показателя, как две стороны одной монеты. Если обладатели прошлого типа характера называют тиранами, то обладатели характера 1 единица деспотами. Эти люди, как правило, не менее, а зачастую и более амбициозны, чем обладатели 5 единиц. Однако слабый потенциал характера часто проявляется в неготовности открыто заявлять и отстаивать свои принципы и цели, самостоятельно их добиваться, плыть против течения. Диспотичными такие люди становятся, если им так и не удаётся найти способ реализации своих желаний. Тогда это порождает зависть, злость, скрытую агрессию и лицемерие. Они часто тонко чувствуют, кто сильнее их, а кто слабее, как физически, так и с точки зрения власти и должности. В своём негативном проявлении они начинают подстраиваться и заискивать перед людьми более сильными и отыгрываться на более слабых, нанося им физический и моральный вред. Однако ещё раз подчеркнём, что это относится именно к ситуации негативного проявления данного качества и проявляется далеко не у всех его обладателей. Давайте теперь разберёмся, в чём заключается достоинство этого качества и как их развить. Дело в том, что отсутствие напористости и категоричности, присущих характерам 4 единицы и 5 единиц, в купе с гибкостью и чутьём делает обладателей признака 1 единица прекрасными командными игроками и серыми кардиналами. Они лучше других умеют подстраиваться под коллектив и обстоятельства, заводить полезные знакомства. Ключ к успеху для них заключается не в самостоятельном преодолении всех трудностей, а в нахождении команды единомышленников. умение хорошо зарекомендовать себя среди коллег и руководства. Репутация ответственного и всегда готового прийти на помощь человека позволяет достичь поставленной цели окольным путём. И всё же, руководящие посты эти люди занимают нечасто, предпочитая уступить обязанность нести ответственность обладателям более жёсткого характера. Однако они прекрасно могут справляться с ролью заместителя руководителя или выступать в качестве советника либо неофициального лидера. Безусловно, при необходимости они могут брать ответственность как за себя, так и других людей. Но при регулярной необходимости в этом и без наличия сильной поддержки, они будут быстро морально уставать. Тем не менее, президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич пример успешной реализации характера одна единица. Рекомендации. Как вы уже, наверное, догадались, главной рекомендацией является умение быть командным игроком. В отличие от других характеров, именно работа в команде позволит обладателю одной единицы добиться успехов как в работе, так и в отношениях. Именно внимание, забота и помощь близким, друзьям, коллегам помогут такому человеку хорошо себя зарекомендовать и создать команду единомышленников для реализации поставленных задач, особенно при ЧЖП-2, 6 и 11, которые наделяют человека мягкостью и дипломатичностью. При выборе профессии обладателю одной единицы стоит акцентировать своё внимание на том, что ему интересно, в том числе исходя из ЧЖП и других показателей матрицы, а также искать сферу, где он сможет найти поддержку единомышленников. Конечно, можно добиваться цели самостоятельно, но будьте готовы, что это потребует значительно больших сил и нервов, а в случае неудачи может демотивировать и озлобить. Если в отношениях вы хотите быть рулевым, то лучшим выбором будет партнёр с характером 2 единицы. Немного хуже с 3 единицами. Если вы хотите наоборот более сильного партнёра, то лучше обратить внимание на обладателя 4 единиц или 3 единиц. А вот в отношениях со своей зеркальной половинкой, 5 единиц, нужно быть аккуратным, так как вам может быть сложно понять друг друга и прийти к компромиссу. Характер 6 единиц и более Несмотря на то, что максимальным показателем силы характера считается 5 единиц, есть много людей с более высоким показателем в 6 и более единиц. Такой показатель называют перегрузкой качества, при которой происходит обратный эффект не усиление качества, а его ослабление. С математической точки зрения, как только показатель характера превышает 5 единиц, мы мысленно зачёркиваем 5 из них. Таким образом, 6 единиц превращаются в одну. 7 в 2, 10 в 5 и так далее. Почему так происходит? Дело в том, что по мере увеличения количества единиц в признаке растут эго и амбиции человека, которые достигают своего максимума на отметке в 5 единиц. Превышение этого количества целей и мечты человека становятся столь масштабными, амбициозными и многочисленными, что он просто не знает, как их достичь и с чего начать. Человек осознает невозможность достижения всех своих целей и идеалов, возникает страх остаться в итоге ни с чем. Поэтому многие мечты так и остаются мечтами, а человек останавливается на более скромных целях, отдавая предпочтение синиться в руках. Для большей наглядности можно привести пример с быстрой ездой в автомобиле. Пока машина едет медленно, вы замечаете даже небольшую прибавку к скорости, и разница между 40 и 60 километрами в час для вас весьма ощутима. Но когда машина разгоняется до 120 км и больше, увеличение скорости становится всё менее и менее ощутимым. Если вы боитесь увлечься, то проще ограничивать себя на малой скорости, чем на максимально допустимой, так и с силой характера и амбициями. Чем больше целей человек перед собой ставит, тем сложнее ему становится довольствоваться малым. А если больших целей достичь не удаётся, то легче ограничить себя теми, которые точно достижимы. Важно понимать, что равенство одной единицы и шести является всё же условным, потому что цифры олицетворяют потенциал энергии, заложенной в данные качества. Поэтому человек с характером 6 единиц в повседневной жизни действительно часто будет проявлять себя как обладатель характера 1 единица, но в критической ситуации сможет использовать потенциал всех шести единиц. Кроме того, такой показатель характера можно трансформировать, что мы подробно разберём в соответствующей главе. Рекомендации. Рекомендации для характера 6 единиц будут такими же, как и для одной единицы, для 7 единиц, как для двух и так далее. Но помните, что такие характеры обладают большим потенциалом, чем просто одна единица, 2, 3 и так далее. Чтобы понять, как максимально реализовать потенциал такого характера, слушайте главу Трансформация энергии. Примеры из жизни. Пример номер 1. Женщина с четырьмя единицами, стремящаяся делать карьеру, создаёт семью с мужчиной, у которого в матрице две единицы. Как вы думаете, какой будет их семейная жизнь? Если у женщины хватит мудрости оставлять воинскую энергию на работе, принося домой мягкость, спокойствие, ласку и заботу, и при этом мужчина будет стремиться к социальному развитию, учиться строить карьеру, достигать целей, тогда семейная жизнь такой пары может быть гармоничной. Пример номер 2. Мужчина-руководитель с двумя единицами хочет, чтобы всем в его компании было хорошо. В этом своём стремлении он порой разрешает подчинённым нарушать его границы, требовать больше положенного, не соблюдать трудовую дисциплину. Очень быстро такого руководителя начнут звать тюфиком, а то и вовсе сядут ему на голову, хотя изначальная цель у него была благая. Пример номер 3. На наших консультациях по подбору персонала в семью мы рекомендуем с максимальной осторожностью брать няни маленьким детям или сиделкой к больным людям человека с одной единицей. Дело в том, что порой такие люди, не сумев удовлетворить свои амбиции, начинают испытывать раздражение и злость, которые могут срывать на своих подопечных или более слабых людях. Значит ли это, что человек с одной единицей потенциально опасен? Конечно, нет, ведь мы люди находимся в постоянном развитии. Но принимая на такую работу обладателя одной единицы, не зная его как личность, мы не можем быть уверены в том, что произошла трансформация негативной энергии одной единицы в позитивное развитие. Пример номер 4. Человек с семью единицами мечтает о карьере всемирно известного певца, но столкнувшись с первыми трудностями, может быстро разочароваться в своей мечте, поставить на ней крест и выбрать другую, значительно более скромную цель. хорошо, если новая цель его удовлетворит и порадует. Порой же бывает, что нереализованная большая мечта приводит к деструктивным изменениям личности: злости, раздражительности, обиде на всех и вся, перекладыванию ответственности за свои неудачи на других. Пример номер 5. В семье оказываются два человека с пятью единицами: мама и ребёнок. У каждого из них своё представление о мире, желание настаивать на своём. и делать только так, как кажется правильным именно ему. К чему это может привести в данной ситуации? Вариант 3. Мама сломает ребёнка, что в дальнейшем лишит его желания и умения самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их. Каждый из них будет считать себя правым и безрезультатно доказывать это друг другу, провоцируя конфликты и взаимное неуважение. Мама поймёт природу их разногласий и осознает, что единственным верным решением будет не давить на него, а договариваться, допуская, что он может не согласиться. Значение цифры 2. Двойка в психоматрице отвечает за энергетический ресурс человека. В то время как единицы представляют собой амбиции человека, его желания и потребности, двойки обеспечивают ресурсы для достижения этих желаний. Вы наверняка слышали о таких понятиях, как энергетический вампир и энергетический донор. Именно за эти понятия и отвечает двойка. Сразу поясним, что в них нет ничего плохого или хорошего. Это просто разные формы энергетического ресурса человека, которые мы подробно разберём для каждого показателя этого качества отдельно. Кроме того, важно понимать, что порой вампиры и доноры могут меняться местами. Например, если близкий человек делится с вами своими проблемами и переживаниями, то он выступает в роли вампира, а вы донора. Кем бы каждый из вас ни являлся с точки зрения двоеек, в разговоре же вампиром будет тот человек, который задаёт тему разговора и ею управляет. Приведём пример с ещё одной парой знакомых всем понятий: интроверт и экстраверт. Считается, что экстраверты это активные, общительные и подвижные люди, а интроверты наоборот, склонны к замкнутости, молчаливости и пассивности. Мы не будем разбирать эти понятия подробно с точки зрения психологии. Но по большому счёту в этом есть доля правды, хотя, конечно, эти понятия гораздо более обширны. Нам же для изучения нумерологии важно понимать только то, что интроверты, как правило, являются энергетическими донорами, у которых достаточно энергии для обеспечения своих потребностей. А так как при общении с другими людьми доноры тратят энергию, то они более избирательны в общении, из-за чего и возникает образ молчуна и замкнутого человека. Экстраверты же, наоборот, чаще всего вампиры, которым своей энергии на удовлетворение всех потребностей недостаточно, а при общении с людьми они подпитываются у них. Именно эта потребность в энергетической подпитке и вынуждает их быть более активными и общительными. Мы не утверждаем, что донор всегда интроверт, а вампир экстраверт, но часто это имеет очень схожий механизм. Вопрос в том, почему доноров общения истощает, а вампиров подпитывает, и как ещё можно получить энергию. Мы подробно разберёмся в этом после рассмотрения всех возможных вариантов качества 2. Энергия 2 нет или 2. Такой показатель говорит о вампирической природе энергии человека, или иными словами, о её дефиците. Это качество может проявляться в стремлении к лени, ощущении усталости и недостатка сил. в том числе уже с самого утра, а также суетливости, невнимательности. Даже при высоких показателях характера и амбиций 4 единицы и 5 единиц. Такому человеку может быть сложно их реализовать из-за недостатка энергии, вследствие которого ему будет труднее проявлять усидчивость и упорство, доводить начатое до конца. Помимо этого недостаток энергии может проявляться в виде эмоциональной нестабильности, впечатлительности и подверженности мнению окружающих. На практике мы часто сталкиваемся с возражением со стороны вампиров примерно такого характера: "У меня нет проблем с энергией и силами. Я очень активный человек, а знакомые говорят, что после общения со мной они чувствуют лёгкость и прилив сил". И в этом нет никакого противоречия. Дело в том, что любая энергия, как вампирическая, так и донорская, нуждается в постоянном движении и обновлении. Например, если вы испытываете негативные эмоции или переживания, будет полезно избавиться от этой энергии разными способами: покричать, побить грушу или пообщаться с вампиром, после чего вы действительно почувствуете облегчение. Поэтому общение с тем, у кого дефицит энергии, может приносить как усталость, так и лёгкость. Несмотря на общий дефицит энергии, характерный для качества 2 нет и 2, эти показатели имеют свои различия, хотя и не принципиальные. Наличие одной двойки в матрице обеспечивает своему обладателю небольшой запас энергии, который нуждается в дополнительной подпитке, но делает человека в этом немного более самодостаточным. Образно говоря, при отсутствующей двойке человеку нужен заряд энергии сразу после пробуждения, а при одной двойке после обеда. Это лишь образное сравнение, которое не стоит воспринимать буквально, но оно отражает принцип работы этих качеств. Теперь поговорим об активности испытывающих дефицит энергии. Дефицит может проявляться в вялости и бессилии, хотя энергию можно и нужно набирать. Человек осознанно или неосознанно занимающийся набором энергии, может быть очень активным и энергичным. Но если набор энергии прекратить, то очень скоро начнут проявляться симптомы её дефицита. Рекомендации Как мы уже говорили, ни одно качество не является плохим, и в эмпирическая энергия не исключение. Главное, что нужно помнить это то, что вам необходимы дополнительные источники жизненных сил. Иначе может появиться апатия, возникнет нервозность и вспыльчивость, будет ощущение опустошённости. А о способах набора и корректировки энергии мы поговорим сразу после разбора всех комбинаций этого показателя. Помните, что по-настоящему восполнить силы, просто лёжа на диване, у вас не получится. Это прерогатива доноров. Также важно помнить, что если вы много времени проводите с другим обладателем дефицита энергии, особенно если это ваш близкий человек или член семьи, то вы автоматически будете подпитываться энергией друг от друга. Если каждый из вас при этом занимается набором энергии, то такая подпитка будет естественной и даже полезной. В противном случае это может привести к эмоциональному напряжению между вами и конфликтами, поэтому постоянно занимайтесь набором энергии вместе или отдельно, либо ограничивайте свое пребывание рядом с другими обладателями в эмпирической энергии. Энергия две двойки. Этот показатель в матрице говорит о донорской энергии, то есть такой человек обладает запасом энергии, достаточным как для удовлетворения своих потребностей и целей, так и для того, чтобы делиться с другими людьми. Причём контролировать передачу энергии обладатели качества 2 двойки не может. Это происходит автоматически. Как только он начинает общаться с кем-то, особенно если это общение носит эмоциональный характер. Например, ему приходится сочувствовать собеседнику. Поэтому с одной стороны, благодаря такой специфике работы энергии 2 двойки, именно к её обладателям чаще всего обращаются за помощью и вниманием как близкие люди, так и прохожие на улице, чтобы спросить время или дорогу. Люди подсознательно ощущают донорскую энергию такого человека, его готовность оказать внимание и поэтому тянутся к нему. С другой стороны, не имея возможности контролировать отток своей энергии при активном общении, такой человек может быстро уставать, и тогда ему требуется отдых, чтобы восполнить энергетические запасы. Быстрее всего обладатели энергии 2 двойки восстанавливают свои силы благодаря здоровому сну, а также нахождению в одиночестве, наедине с любимой книгой, фильмом или на природе, в стороне от шума и других людей. Поэтому в семье у такого человека всегда должна быть возможность побыть одному от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от интенсивности общения на работе и дома. Сон для восстановления сил этим людям очень важен, а его систематический недостаток сильно подрывает донорский потенциал человека, вследствие чего он может ощущать нехватку жизненных сил и энергии. В работе эти люди универсальны, они прекрасно себя чувствуют и в командной, и в самостоятельной работе, особенно когда есть возможность их чередовать. Это связано с тем, что делиться своей энергией такому человеку полезно в ограниченном количестве, потому что это обеспечивает её циркуляцию и обновление, без которых со временем может возникнуть апатия. Рекомендации. Помните, что каждое качество обладает своими достоинствами и недостатками. Достоинство качества 2 двойки заключается в хорошем энергетическом потенциале, достаточном для реализации большинства, если не всех ваших потребностей. Он помогает устанавливать контакт с другими людьми и вызывать у них доверие. Недостаток невозможность контролировать отток энергии при взаимодействии с другими людьми и необходимость регулярно обновлять энергию путём общения или выполнения практик: йога, цигун, спорт, иначе энергия будет застаиваться, что приведёт к упадку сил. Поэтому обладателю качества 2 двойки важно поддерживать баланс между расходом энергии и её восполнением. Чередуйте активную деятельность со спокойным отдыхом, здоровым питанием и сном, пребыванием на природе, и тогда ваш энергетический потенциал проявит себя в полной мере. Энергия 3 двойки. Особый интерес представляет комбинация из трёх двоек. Она означает, что внутри человека равное количество донорской и вампирической энергии. И только от эмоционального состояния человека в каждый момент времени зависит, будет ли он донором, напитывая и насыщая себя и окружающих, создавая благоприятную атмосферу вокруг себя, или будет мощным разрушающим вампиром. При этом очень важно, что в негативном состоянии энергия такого человека является разрушительной в первую очередь для него самого, проявляясь в форме агрессии, направленной на себя же. Имеющим 3 двойки очень важно отслеживать и контролировать своё эмоциональное состояние, не допуская концентрации на негативе. Если обладатель качества 3 двойки находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии и настроении, то он излучает доброту и радость, что называется светиться. При этом окружающие люди будут тянуться к нему, ощущать в его присутствии прилив сил и энергии, будут стараться проводить с таким человеком больше времени. Это прекрасное качество для тех, кто много работает с людьми, особенно если речь идет о физическом воздействии, массажисты, парикмахеры и так далее, так как клиенты будут заряжаться положительной энергией трех двоек, что будет приносить им пользу и вызывать желание обратиться к такому специалисту снова. Но если обладатель качества три двойки находится в плохом физическом или эмоциональном состоянии, не выспался, грустит и так далее, то и энергия, излучаемая им, будет негативной, в таком случае окружающие будут неосознанно заряжаться негативом и его же будут транслировать обратно обладателю данного качества, создавая таким образом замкнутый круг негативной энергии. Рекомендации. Главная рекомендация для обладателя качества три двойки – никогда не падать духом, поддерживать себя в хорошем настроении и верить в собственные силы. Тогда любые проблемы будут ему по плечу. Конечно, все мы живые люди и всегда оставаться в хорошем настроении – непростая задача. Что же делать такому человеку, если его что-то всё-таки выбило из равновесия? Первое помнить об особенности своей энергии и силе её влияния на окружающих. Второе на некоторое время, по возможности, уйти в тихое уединённое место, чтобы успокоиться, либо попросить окружающих некоторое время вас не беспокоить. Найдите что способно поднять вам настроение и обращайтесь к этим способам. Старайтесь не допускать сильных и длительных состояний апатии. Если же ситуации упадка сил или плохого настроения часто повторяются и или становятся продолжительными, особенно при качестве 7 нет, то желательно провести практику благодарения. Подробное описание которой вы найдёте в конце главы, посвящённой цифре 7. Энергия 4 двойки. Качество 4 двойки является вторым после двух двоек показателем донорской энергии, обладающим своими уникальными особенностями. У него ещё больше, чем у двух двоек, потенциал энергии, который позволяет своему обладателю вести более активную жизнь, больше общаться с окружающими людьми и при этом не ощущать эмоциональное и физическое опустошение. Кроме того, в отличие от двух двоек, 4 двойки наделяют человека подсознательным умением контролировать и регулировать отток своей энергии. Поэтому их обладатели меньше подвержены влиянию энергетических вампиров и могут контролировать степень своей вовлечённости в чужие проблемы и эмоции. Благодаря этим особенностям, обладатель качества 4 двойки может быть настоящим вечным двигателем, не знающим усталости. Но есть у этого качества и слабые стороны. Мы уже говорили, что обладатели качества 2 двойки могут ощущать физическое и эмоциональное опустошение в случае недостатка здорового отдыха и возможности в исполнении потраченной энергии. А у 4 двоек другая проблема. Благодаря огромному запасу энергии, особенно при наличии в матрице одной и более четверок, смотрите главу «Трансформация энергий», им почти не грозит переутомление, однако такой потенциал энергии требует ее обязательного использования по максимуму. Иными словами, пока такой человек занят делом, он будет бодрым и активным, но стоит ему позволить себе расслабиться, как найти силы для возобновления активных занятий будет становиться все сложнее. Конечно, здоровый сон и отдых нужен и такому человеку, Но обладатель качества две двойки будет восстанавливать и накапливать свои силы по мере увеличения длительности отдыха, пока не почувствует желание вернуться к работе. Обладатель же четырёх двоек восстановит свои силы очень быстро, а затем наоборот начнёт их терять при отсутствии активности, всё больше ощущая лень и апатию. Рекомендации Качество 4 двойки можно назвать настоящим подарком судьбы для человека, любящего активный образ жизни, особенно при наличии одной и более четвёрок в матрице и психотипе 5. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но для восстановления сил обладателю данного качества требуется не пассивный отдых, а наоборот, активная деятельность. Такому человеку не стоит пытаться выспаться про запас, к примеру, потому что это лишь усилит нежелание что-то делать. Если такому человеку требуется отдых, то достаточно лишь короткого периода пассивного расслабления, за которым снова должна идти активная деятельность. Если обладатель качества 4 двойки начинает проявлять склонность к пассивному образу жизни, причину нужно искать в недостатке интереса к жизни или нехватке ярких впечатлений и эмоций, но не жизненной энергии. Длительная пассивность опасна для таких людей еще и тем, что ее невыработанный потенциал может толкать на путь саморазрушения, депрессия, алкоголь, наркотики и так далее. Энергия 5 двоек. 5 двоек во многом похожа на энергию 3 двойки. Разница заключается в большей силе энергии 5 двоек, контролировать которую человеку значительно сложнее. Вследствие этого даже небольшие неудачи и разочарования могут порождать сильную внутреннюю агрессию и негатив. которые, как и в случае с тремя двойками, будут разрушать сначала самого человека, а потом и окружающих его людей. Рекомендации для этого показателя будут такими же, как и для трёх двоек. Способы корректировки энергии цифры 2. Как мы уже говорили ранее, и дефицит, и избыток энергии обладают своими недостатками, которые важно правильно компенсировать. Рассмотрим способы получения энергии при её дефиците, а также балансировки при избытке. Способы набора энергии при 2 нет и 2. Мужчины и женщины набирают энергию по-разному. Связано это с тем, что мужская энергия является векторной, направленной на движение и достижение цели. Женская энергия изначально направлена на удержание и сохранение полученных ресурсов, трансформацию этой энергии в паре, а также на чувствование себя, своего партнёра, мира в целом и получение удовольствия. Женские способы набора энергии связаны с взаимодействием с природой в тёплое время года, достаточным количеством сна, соблюдением здорового образа жизни, дыхательными практиками, творчеством, танцами, получением тактильного удовольствия, массажи, спа-процедуры и так далее, а также ежедневным получением удовольствия от самых простых и бытовых вещей, удовлетворения своих маленьких ежедневных хочу. Мужчины же набирают энергию в процессе движения к своей цели, через духовные практики, молитву, медитацию, аскезу. Также возможен набор энергии через свою женщину: еда, приготовленная для мужчины с любовью, тактильность, прикосновение и сексуальная энергия. Вы удивитесь, но есть ещё один способ набора энергии через алкоголь. Безусловно, это тупиковый путь, который даёт лишь иллюзорное ощущение увеличения энергии. Связано это с тем, что при поступлении алкоголя в кровь вырабатывается много дополнительной энергии. Именно поэтому в момент алкогольного опьянения люди становятся энергичными и смелыми. Однако через 12-16 часов происходит процесс ещё большего оттока энергии. Таким образом, человек попадает в ловушку алкогольной зависимости. Есть и универсальный способ набора энергии для мужчин и для женщин это благодарность и благотворительность, сотворение блага, добра. Человек может выбрать наиболее удобный и близкий ему способ набора энергии, сочетая приятное с полезным. Способы балансировки энергии при четырёх двойках и более. Что же делать, если в вашей психоматрице 4 или больше двоек? Такая комбинация цифр говорит о том, что у вас переизбыток энергии. Но, как мы уже говорили ранее, переизбыток, как и недостаток, необходимо корректировать. Связано это с тем, что при наличии у человека чёткой цели такой показатель энергии служит прекрасным источником сил и опор. А при отсутствии цели и необходимости работать, избыток энергии приводит к апатии, хаотичности, сомнениям, и человек надолго может залипнуть в таком состоянии. В данном случае корректировкой является постановка чёткой цели движение к ней. Желательно многозадачность человека, социальная активность, учёба, спорт, то есть активная жизненная позиция. Старайтесь выбрать для себя такой формат физической и умственной активности, который будет направлен на достижение поставленной вами цели и в то же время будет приносить удовольствие. Примеры из жизни. Пример номер 1. В паре у мужчины 4 двойки, а у женщины 3 двойки. Идеальный потенциал энергии в паре на двоих 4 двойки. В нашем случае у партнёров в общей сложности 7 двоек. Будет ли комфортным такой потенциал энергии для членов этой семьи? Если каждый из супругов много работает, занимается спортом, ведёт активную жизнь, то есть максимально активен вне семьи, то такой уровень энергии пойдёт обоим на пользу. Если же супруги зациклены больше друг на друге и мало уделяют времени социальной жизни, то такой объём энергии становится разрушительным для пары. приводит к ссорам и претензиям. Кроме того, жене с её тремя двойками необходимо отслеживать своё эмоциональное состояние. Она может быть как донором, так и разрушителем, потому что в этой паре эмоциональное состояние семьи зависит больше от неё, чем от её супруга. Пример номер 2. Муж с 2 нет, много и активно работает. Дома он видит уставшую жену, которая тоже пришла с работы и у которой нет сил приготовить ему еду и проявить к нему ласку и заботу. Давайте пофантазируем, к чему может привести подобная ситуация в семье. Скорее всего, спустя непродолжительное время муж начнёт задерживаться на работе подольше, а то и вовсе найдёт утешение у другой женщины. Пример номер 3. У руководителя отдела нет энергии двоек. Ему крайне важна подпитка через эмоции. Если сотрудник этого отдела всё время говорит, что дела обстоят плохо, есть трудности и много нерешённых задач, то вскоре руководитель начнёт испытывать агрессию по отношению к подчинённому. Эта агрессия лишь отчасти будет связана с информацией, а в большей степени с её негативной эмоциональной окраской, так как сотрудник таким образом забирает и так недостающую руководителю энергию. Значение цифры 3 Цифра 3 в матрице отвечает за склад ума человека, который можно условно разделить на гуманитарный, аналитический и математический, креативный. Также она отвечает за творческие способности человека и хаотичность или последовательность мышления. Сначала разберёмся с особенностями типов мышления. По нашему показателю людей можно разделить на 3 группы: у кого отсутствует цифра 3 в матрице, обладатели одной тройки и обладатели двух и более троек. Различие типов мышления очень ярко проявляется у детей. Предложите трём детям лет 4-5 с разными показателями нарисовать что-то, что они раньше не видели, например, слона. Обладатели качества две тройки и более нарисуют, как он сам представляет себе слона, даже если с реальным животным этот слон не будет иметь ничего общего. Обладатели качества 3 нет сначала попросят показать ему слона, и только потом нарисуют его, стараясь, чтобы слон получился как можно более похожим на оригинал. Обладатель одной тройки скорее всего попросит показать ему пример, но в своём рисунке не будет стремиться к простому копированию, а добавит что-то своё. Именно таким образом работает механизм этих типов мышления. Давайте теперь разберём их подробнее. Склад ума 3 нет. Обладатели данного качества можно назвать аналитиками или копировщиками. Такие люди, как правило, не очень сильны в креативных сферах, где требуется активное использование творческого или пространственного мышления, например, в рекламе или дизайне. Количество троек в матрице часто связывают с потенциалом в научной или исследовательской деятельности. Однако утверждать, что обладатели качества 3 нет не могут добиться в них успеха, нельзя. Главное достоинство этого типа мышления прекрасная способность к анализу информации. Иными словами, такие люди лучше других умеют работать с уже имеющейся информацией и знаниями, и находить возможности для дальнейшего усовершенствования и развития. Таким образом, они тоже могут заниматься научной или другой инновационной деятельностью, но их изобретения будут представлять собой не что-то принципиально новое, а качественное улучшение ранее известной информации и методов. Причём такой подход может проявляться не только в научной деятельности, но и в искусстве. Например, колумбийская певица Шакира, известная своими зажигательными песнями, является обладателем качества 3 нет и так говорит о своём творчестве. Моя музыка, я думаю, это синтез различных элементов, и я всё время экспериментирую. Важно заметить, что данный тип мышления проявляется не только в работе и хобби, но и в повседневной жизни человека. Для обладателя такого качества очень важно понимание системы и структуры жизни в целом. Для усвоения новой информации им необходимо понимать, какое место она занимает в реальной жизни, где может пригодиться. Также для такого человека очень важен собственный опыт практического применения любого нового знания или навыка. Простое зазубривание таким людям часто даётся с трудом. Облегчить же его поможет работа с образами и ассоциациями. Например, для запоминания иностранных слов можно искать связь созвучными словами в русском языке, а при изучении физики или математики использовать конкретные примеры из реальной жизни. Такому человеку нужно время, когда он попадает в новый коллектив во дворе, в школе, в институте, на работе, чтобы понять систему взаимодействия в нём, то есть кто за что отвечает, какой характер отношений между людьми. Только разобравшись, он может почувствовать себя комфортно и в полной мере проявить себя. Поэтому обладателям качества 3 нет, как правило, сложнее адаптироваться к неожиданным или кардинальным переменам в жизни, что немного компенсирует психотип 5 и усугубляет психотип 4. Рекомендации. Несмотря на то, что более сильной стороной обладателя качества 3 нет являются аналитические, а не креативные способности, не стоит ставить крест на творческой реализации такого человека, так как подходы и техники в ней могут использоваться совершенно разные. Более того, этим людям очень желательно развивать свои творческие способности и фантазию, так как в противном случае есть вероятность проявления комплекса творческой неполноценности, который будет ограничивать поле для реализации. Очень важно понимать, что в то время как креативщики, обладатели качества 2 тройки, отвечают за создание чего-то нового, именно аналитики с качеством 3 нет испытывают новшество на прочность и ищут в них ошибки и возможности для улучшения. Склад ума 1-3. Показатель 1-3 наделяет человека универсальным складом ума, сочетающим в себе аналитические способности качества 3-нет и творческие способности показателя 2-3, хотя они и проявляются у данного показателя менее ярко, чем у двух других. Помните пример с тремя детьми, которых мы просили нарисовать слона. В нём обладатель качества 1-3 сначала просит посмотреть, как слон выглядит, а затем привносит в изображение слона что-то своё. Можно сказать, что обладатели качества «одна тройка» не являются ярко выраженными креативщиками и новаторами, но обладают своим уникальным вкусом, восприятием окружающего мира и подходом к решению задач. Внешне такие люди часто придерживаются общепринятых тенденций моды, но с добавлением своих авторских фишек, которые не бросаются в глаза, а лишь подчеркивают их стиль и индивидуальность. Яркие кричащие наряды на таких людях вы, скорее всего, не увидите. Разве что перед вами появится представитель психотипа 1, 3 или 6, представители которых часто любят привлекать к себе внимание. В работе такие люди, благодаря своему мышлению, являются универсальными специалистами, способными выполнять как оригинальные творческие задачи, так и шаблонные рутинные, что в большей степени зависит уже от психотипа. Рекомендации. Поскольку показатель 1-3 является универсальным, Такой человек может проявить себя в любом деле, которое ему по-настоящему интересно. Поэтому главная рекомендация будет определить для себя свои интересы и развивать необходимые для них навыки. Но если вы хотите раскрыть весь потенциал данного показателя, стоит развивать как творческие, так и аналитические навыки. Склад ума две тройки. Данный показатель наделяет своего обладателя прекрасным творческим потенциалом. Как мы уже говорили ранее, этот потенциал может проявляться не только в творчестве, но и в научной деятельности или просто в умении находить нестандартные решения в любой жизненной ситуации. Главным достоинством данного показателя является именно умение мыслить оригинально, что может пригодиться абсолютно в любой ситуации. Тем не менее, наиболее классической областью для проявления данного качества являются именно искусство или наука, в которых потенциал показателя 2 тройки может раскрыться наиболее полно. Если же деятельность человека не связана с этими сферами, то существует два пути развития его творческого потенциала. Первый любая деятельность, требующая нестандартного подхода к делу, например, дизайн, реклама или управление проектами, то есть деятельность, не имеющая чётко прописанного шаблона действий. Второй путь это выбор творческого хобби, например, рисование, шитьё или решение головоломок. Зачем обладателю данного показателя его тренировать, особенно при отсутствии соответствующей работы? Дело в том, что цифра 3, как мы уже говорили при разборе данного психотипа, отвечает не только за творчество как таковое, но и за получение удовольствия от него. Поэтому творческая деятельность может стать для обладателей показателя 2 тройки и больше одним из основных источников радости и вдохновения, от которых не стоит отказываться. Рекомендации Обладателем показателя 2 тройки дан прекрасный инструмент для проявления себя практически в любой сфере деятельности, где требуется или по крайней мере допускается проявление инициативы и своих авторских идей. Не стоит заниматься выполнением исключительно шаблонной работы, так как это не только ограничивает потенциал показателя 2 тройки, но и лишает доступа к прекрасному источнику радости, который помогает в полной мере ощущать вкус жизни. особенно важно развивать и использовать это качество обладателям психотипа 1, 3, 5 или 7, так как они могут усиливать друг друга, позволяя максимально использовать свой потенциал. Есть ещё одна рекомендация, кроме необходимости в принципе использовать данное качество, это необходимость реализовать свои таланты в чём-то материальном. Дело в том, что нередко обладатели данного показателя зацикливаются на мечтах, которые так и не притворяют в жизнь, будь то написание книги или создание вечного двигателя. Поэтому очень важно определить для себя одно или несколько направлений деятельности, где свой потенциал можно использовать для создания чего-то материального, будь то стихотворение, рисунок или даже вечный двигатель. Склад ума 3 тройки. Непростой показатель, который, хотя его и нельзя назвать действительно редким, встречается значительно реже других. Помимо своего собственного значения, этот показатель в комбинации с другими цифрами в матрице может указывать на наличие родовых сбоев. Комбинация одной двойки и трёх троек или разрушительных программ в жизни человека. Так как это очень обширная тема, подробно мы будем разбирать её в нашей следующей книге, значительная часть которой будет посвящена именно влиянию родовых программ на человека и их анализу с помощью нумерологии. Точнее всего значение показателя 3 тройки описывает поговорка От гениальности до шизофрении один шаг. Но не пугайтесь, её не нужно воспринимать в данном случае буквально. Речь идёт в первую очередь о нестабильности и склонности к проявлению крайности у этого показателя. Действительно, обладатели качества 3 тройки наделены прекрасным творческим и креативным потенциалом, большим, чем у двух троек. Однако 3 тройки более капризны и требуют к себе внимания в виде реализации своего потенциала практически с детства. Если обладатель показателя 3 тройки с ранних лет начинает увлекаться творческой или интеллектуальной деятельностью, то 3 тройки способны вывести его на невероятно высокий уровень. Но в таком случае человек может настолько сконцентрироваться на своей деятельности, что забудет обо всём остальном, включая своё здоровье и семью. Если же обладатель данного показателя не интересуется такими видами деятельности или его интерес в детстве ограничивали родители, То есть вероятно, что он навсегда откажется от реализации своего творческого потенциала. А это, как мы уже говорили ранее, лишит его одного из главных источников радости в жизни. Конечно, мы привели в пример две крайние формы проявления данного качества, но именно эти крайности и характеризуют показатель 3 тройки. В остальном он очень близок по своему значению двум тройкам, но обладает ещё большей энергией и качественным потенциалом. Рекомендации Первая часть рекомендаций для данного показателя будет такой же, как и для двух троек, то есть использовать потенциал в работе и или хобби, не отказываясь от него и не ограничиваясь фантазиями и мечтами. Вторая же часть заключается в необходимости развития навыков планирования и умения структурировать. Связано это с тем, что обратная сторона креатива хаотичность как в мышлении, так и в окружающем пространстве, которая проявляется всё ярче по мере увеличения качества троек в матрице человека. Непостоянство интересов, творческий беспорядок дома, на рабочем столе и в планах это всё признаки троеек. Это может стать серьёзной преградой на пути к профессиональной и творческой реализации, поэтому необходимо осознанно работать со своими недостатками.